Несмотря на вечер, на улице было тепло. Булат загрузил мою сумку в багажник и открыл дверцу, но я в салон садиться не спешила. За три недели в клинике на улицу я выходила только несколько раз, да и то до ближайшего магазина с медсестрой. Понимала, что времени на меня ни у кого нет, да еще думала, что лежу в клинике бесплатно. «Садись», — поторопил Булат. «Ты очень странный». «Почему?» «Да так, что ты Ире, сказал? Ты тут все время был или туда-сюда летал? Садись, повторил он, не ответив на мой вопрос. И я села на заднее сиденье, он за руль. Машина у него была черная. Я вспомнила сон трехнедельной давности, где на нас с ним ехал серебристый парше и невольно передернула плечами. Те ощущения были слишком реальными, и страх за забулата тоже. Спустила стекло, жадно вдыхая свежий воздух и смотря на цвета на улице. Пусть они были нечеткими и размытыми, мой мозг, словно пересушенная губка, впитывал каждый оттенок. Сама себе я напоминала из голодавшегося отшельника, жадно поедающего горячий ужин. «Я верну тебе деньги», — сказала после нескольких минут тишины. «Сколько стоил сидаков?" Не надо мне ничего возвращать». «Я верну». «Зачем?» «Это я тебе вернул то, что отобрал». В общем-то, это было справедливо но я не хотела чувствовать себя ему обязанной. «Я пытался, Дин», — сказал Булат. «Все эти пять лет пытался. Искал врачей, но никто не брался». «Я в курсе». «Не в курсе. Я отправлял результаты обследований в Канаду, Штаты, Германию. Чёрт, да куда только я их не отправлял. Но отовсюду мне приходили отказы. И в тот момент, когда ты ушла...» «Я ушла?» В тот момент, когда ты ушла, я нашел Седокова». Я посмотрела на его темный затылок и снова в окно. Не ответив дотронулась до подола платья, нежно-зеленая. Я помнила какой-то цвет, но спустя пять лет он словно был другим. Я хочу мороженое, вдруг ляпнула я. Большой рожок. Влад посмотрел на меня через зеркало, но ничего не сказал. Я отругала себя. Надо было прогнать его, как только я поняла, что это он. Бежать без оглядки, в лицо крикнуть, что я его ненавижу. Но сейчас ненависти не было. Дикая обида и мурашки. Я сдвинула ноги, борясь с волнением в груди. В машине его запах чувствовался острее, и я не могла нормально соображать. Машина сдвинулась к обочине и остановилась. «Ты куда?» — спросила, поняв, что он собирается уйти. Замороженным, Большой рожок». Я не ответила, просто отвернулась. Когда он вышел, схватилась за телефон, чтобы позвонить Аньке, но так не позвонила. Чем она мне поможет? Скажет, чтобы я послала его? Чтобы простила? Голосовая программа такая озвучивала мне каждое действие, и это было очень странно. Я словно находилась между небом и землей. К миру зрячих не принадлежала еще, а к миру слепых не принадлежала уже.